Глава 7. Славянские амазонки. Яркие лучи солнца били в окно и освещали статную фигуру славянской красавицы. Василиса Микулишна стояла посреди комнаты, и как будто готовилась к какому-то ритуалу. Вдруг в комнату вошла её сестра и помогла Василисе надеть длинную рубаху, вышитую красными нитями. Это была не простая рубаха, её надевали воины перед решающим боем с врагом. Василиса посмотрела на своё отражение и взяла в руки меч. Совсем скоро эта красавица в мужском одеянии поскачет верхом на коне к великому князю Владимиру, чтобы сразиться с ним не на жизнь, а на смерть. Эта история, согласно древней легенде, произошла со славянской девой Василисой Микулишной. Текст древнерусской былины гласит, что Василиса обладала невероятной красотой и стойким, поистине мужским характером. Она умела стрелять из лука и биться на мечах на равных с мужчиной. Именно поэтому исследователи называют Василису первой славянской амазонкой, упоминание которой дошли до наших дней. Василиса предстала перед князем в мужском обличии и представилась заморским послом. Однако Владимир решил испытать гостя и предложил состязаться со своими стрелками. Невероятно, но девушка легко справилась с пятью лучшими лучниками князя. Эта история до сих пор вызывает у историков множество споров, ведь мало того, что Владимир Красное солнышко был реальной исторической личностью, при нём Русь приняла христианство, и с этих пор роль женщины в любых делах, кроме воспитания детей и почитания мужа, строго ограничивалась. Однако в 20 веке археологам удалось отыскать уникальные следы, доказывающие существование славянских амазонок. В 1928 году советские учёные сделали сенсационное открытие. Во время раскопок в местечке Земахвала на побережье Чёрного моря они обнаружили доисторическое захоронение, в котором был погребён князь в доспехах и во всеоружии. Однако детальное изучение скелета показало, что эти останки на самом деле принадлежат женщине. Кем была эта славянская амазонка? Неужели в древней могиле захоронена та самая Василиса Микулишна? В 1971 году на Украине было найдено необычное захоронение женщины, погребённой с поистине царскими почестями. Рядом с ней лежал скелет девочки, столь же роскошно украшенной. Вместе с ними в могилу положили оружие и золотые сокровища, и кроме того двух мужчин, умерших, как выяснили учёные, не естественной смертью. Неужели здесь погребена настоящая царица амазонок, субитыми в честь неё рабами? Легенда об амазонках существует не только у славян, а женщин-воительниц рассказывают едва ли не все народы мира. Мужчины и боялись этих женщин, и восхищались ими. На многие века сохранились предания о непобедимых амазонках, которые покоряли воинов в древности не только оружием, но и своей красотой. Древние греки рассказывали о том, что царство дев-воительниц находится где-то на востоке. Побывать там довелось немногим. Те же, кто хоть раз видел амазонок, уже не могли их забыть. Сердца самых отважных героев были разбиты непокорными девами-воительницами. Недавно историки обнаружили в трудах античного историка Диодора Сицилийского удивительный рассказ о событии, произошедшем во времена великих военных походов императора Александра Македонского. После одного из тяжёлых сражений в Гиркании, на берегах Каспийского моря, полководец вернулся в свой шатёр. Александр уже снял тяжёлые доспехи и пригубил из кубка вина, как вдруг перед ним появилась прекрасная незнакомка. Взгляд её был смелым и горделивым. Стройное тело гостьи облегала лёгкая туника, а на поясе висел короткий меч. Но к императору воительница пришла не сражаться. Царица амазонок Фалестрия предложила Александру заключить необычный союз. Она заявила, что желает родить от него ребёнка, поскольку прославленный завоеватель превзошёл своими подвигами всех мужчин. Она своей красотой и смелостью всех женщин Фалестрий обещала: если родится сын, она отдаст его отцу, а дочь оставит себе. Как утверждает источник, 13 дней провела царица Фалестрия в лагере Александра Македонского, и всё это время великий полководец почти не покидал своего шатра. Уезжая, амазонка получила в дар от императора щедрые дары. Родился ли у Фалестри и Александра ребёнок, до подины неизвестно, но исторический факт вступать в бой с амазонками и захватывать их земли император так и не стал. Лёгкие как ветер, неуловимые амазонки совершали свои набеги на античные города и снова возвращались в свою далёкую страну. Современников поражало их умение ездить верхом без седла, при этом метко стреляя из лука. А слаженность их действий делала амазонок непобедимыми. Кто обучил амазонок воинскому искусству, может, не зря их называли дочерями самого бога войны Ареса. Согласно древнегреческой легенде, Арес спустился с Олимпа, чтобы узнать, кто из земных женщин осмелится взять в руки оружие, больше не желая подчиняться мужчинам. Но гнев его сменился на милость, когда он увидел восхитительную, как сама Афродита, царицу амазонок Атреру. Женские платья Атрера сменила на лёгкие кожаные доспехи, а мечом владела лучше любого мужчины. Вместо того, чтобы наказать свою нравную женщину за неслыханную дерзость, Арес подарил ей свою любовь. У бога войны и прекрасной амазонки родилась дочь Ипалита. Она получила на память от своего отца золотой пояс, украшенный драгоценными камнями, символ власти и воинской доблести. Вместе с ним амазонки унаследовали от бога Ареса страсть к сражениям и неудержимое желание побеждать. Что это, лишь красивые легенды или подлинная история, скрытая под завесой таинственных мифов? Одни историки из разных стран вынуждены признать, амазонки бесспорно существовали. На поле боя не раз встречались с амазонками древние греки, римляне и турки. Девы-воительницы не только не уступали мужчинам в храбрости, часто они оказывались гораздо хитрее и проворнее. Как свидетельствуют авторитетнейший античный историк Геродот, даже казалось бы проиграв сражения, амазонки никогда не сдавались. Но где искать эту древнюю пророду амазонок? Кем были эти легендарные девы, не пожелавшие подчиняться мужчинам? Археологические находки доказывают, царство амазонок реально существовало, и где-нибудь, а на территории России. В 30 км от Ростова-на-Дону близ развалин античного города Танаис, ещё в 1994 году археологи обнаружили первое удивительное захоронение. Молодая девушка была погребена вместе с оружием. Рядом с её останками лежали щит и короткий меч, а кинак. Кости ног девушки оказались искривлены от постоянной езды верхом, явный признак принадлежности к воинным кочевникам. На сегодняшний день здесь обнаружено уже около 800 древних захоронений. Найдены останки целого отряда дев-воительниц. Неужели загадочная амазония находилась в низовьях Дона? Старший научный сотрудник археологического музея заповедника Танаис Валерий Чеснок в этом несколько не сомневается. Он убеждён, что девы-воительницы жили на территории современной России. Причём было это по историческим меркам в недавнем прошлом. На карте, составленной в 16 веке для императора Карла V Габсбурга, ещё обозначена страна Амазониум. В 10 веке в Киевскую Русь прибыл посол византийского императора Никифора Факи, знатной патриции Колокир. Судя по оставленным этим вельможей записям, он был поражён порядками царившими при дворе киевского правителя. Великий князь Святослав Игоревич, жизнь которого находилась под постоянной угрозой из-за бесконечной войны с древлянами, доверил свою защиту женщинам. Его окружали молодые статные девы, вооружённые мечами и луками. Всё время, пока длились переговоры с византийским послом, воительницы оставались рядом с князем. Следовали они за ним и во время военных походов. Что заставило киевского правителя доверить свою жизнь женщинам? Неужели на Руси девы-воительницы превосходили мужчин в воинском мастерстве? Историки полагают, что эти женщины были прямыми потомками тех самых амазонок. которые когда-то своими набегами наводили ужас на древних греков, римлян и турок. Оказывается, женские воинские отряды существовали в России и всего несколько столетий назад. Во время знаменитого Азовского сидения в 1641 году в битве с турками участвовали казачки-наездницы. Возглавлявший османскую армию паша Гусейн-дели писал султану, что даже женщины в Азове представляют великую опасность для его янычаров. Превосходные наездницы, быстрые и метко стреляют из лука, окружают противника за считанные секунды. Уступая мужчинам в физической силе, русские амазонки побеждали их с помощью женской хитрости. Название амазонки пришло в русский язык недавно. Похоже, раньше на Руси их называли поленицами. В исторических документах сведения о них учёные собирают по крупицам, а вот в былинах и сказках описано немало легендарных воительниц. Златогорка, Усоньша богатырша, Анастасия Микулишна. Кем были эти вооружённые мечами и луками дамы, если не русскими амазонками? Сразиться с ними один на один решались немногие богатыри. Как повествует одна из былин Киевского цикла, дважды уходил от сражения с поляницей Савишной богатырь Илья Муромец, не сказочный персонаж, а реальное историческое лицо. Но на третий раз настигла дева воительница витязя. В чистом поле бились они не на жизнь, а на смерть. Сильнее поляницы оказался Илья. Здалась Савишна на милость победителю. Когда опустила дева свой меч, сняла шлем, Увидел Илья Муромец, как хороша она собой. Полюбил он соперницу Поляницу. Но даже после свадьбы, как рассказывает былина, Савишна не любила ни ткать, ни прясть, а любила по широким лугам скакать на коне ковуреньком, аль на буреньком. Расходятся специалисты в этимологии названия русских амазонок. Произносится как Поляница, так и Полоница и Поленица. Но как жили древние амазонки? Сегодня учёные могут дать ответ на этот вопрос. Знаменитый итальянский купец и путешественник Марко Поло совершил путешествие на восток в 14 веке. Вернувшись на родину, он написал книгу о разнообразии мира. Есть в ней сведения и об амазонках. По словам Марко Поло, воительницы жили обособленно, но раз в год, с марта по май, Они встречались с молодыми мужчинами соседних поселений. Свидания проходили прямо под открытым небом. А вот без приглашения приходить в поселение амазонок не стоило. Источники утверждают, что одним своим взглядом любая из них могла превратить противника в камень. Что за сверхспособностями они обладали? Был ли это гипноз? или блестящее владение знаменитым бесконтактным боем, который сегодня является почти забытым воинским искусством. Что делало амазонок непобедимыми воинами? Как им удавалось наводить ужас на целые армии? По одной из версий, они владели системой древнейших знаний. Чтобы их освоить, необходимо было пройти длительное обучение в закрытом поселении. Три ступени посвящения, каждая из которых продолжалась около 7 лет. До наших дней сохранилось предание об вдове Еризаночке. Якобы простая, хрупкая девушка не побоялась отправиться в Золотую Орду из разорённой монголами татарами Рязани. Она хотела спасти из плена своих сестёр. Как такое возможно? И не слишком ли много загадок в этой истории? Судите сами. Во-первых, о вдове отправляется на выручку своих близких в полном одиночестве. Во-вторых, она без труда преодолевает гигантское по тем временам расстояние и добирается до столицы Золотой Орды, города Сарай-Бату. И наконец, безоружная, утомлённая тяжёлой дорогой Рязанская простульдинка добивается личной встречи с самим ханом Батыем. Как удалось овдоте и рязаночке убедить безжалостного завоевателя отпустить её сестёр? Более того, как гласит предание, из орды были освобождены все, кто был взят в полон в Рязанской земле. Слава об этом событии тут же разлетелась по всей Руси. Может, Авдотья Рязаночка воспользовалась магическими знаниями амазонок? Неужели она была одной из легендарных дев-воительниц, одной из тех, кто прошёл серьёзную подготовку в поселении амазонок? Само слово амазонка древнегреческого происхождения. В переводе оно означает "свыжженная грудью". Как полагают специалисты, название это возникло не случайно, но оно вовсе не означает, что они выжигали себе одну грудь. После нескольких лет обучения молодая воительница должна была продемонстрировать своё воинское мастерство в настоящей битве. Тех, кто выдерживал испытание, принимали в ряды амазонок. На тело воительницы ставили огненное тавро знак принадлежности к женскому воинству. С этого момента новая сестра по оружию не боялась ни более, ни смерти в бою. Археологические находки, сделанные на Дону и в Поволжье, сегодня заставляют учёных пересмотреть нашу историю. Всё это время роль женщин в политической и социальной жизни наших предков мы явно недооценивали. Именно в руках, где воительница находила оружие, а значит и власть. Золотые мечи, щиты и стрелы, обнаруженные археологами в женских погребениях, были символами безграничной власти. Амазонки господствовали в этих краях. Современные технологии позволили учёным воссоздать по сохранившимся до наших дней золотым нитям и нашивкам костюмы женщин-воительниц. Оказалось, что в древности эти дамы предпочитали носить штаны. В них было удобнее ездить верхом, охотиться и стрелять из лука. Причём, как правило, эту часть наряда шили из кожи. Судя по всему, амазонки мастерски владели оружием соблазнения. В арсенале древних красавиц-своительниц оказались многочисленные браслеты, кольца, бусы, гребни, бронзовые и серебряные украшения. Амазонки знали, как соблазнить любого мужчину. Они пользовались бальзамами и благовониями, румянами и духами. Главным сокровищем своего дворца афинский царь Тисей считал свою жену Антиопу. Она была столь совершенна, что однажды увидев её белоснежное лицо, мужчины навсегда теряли голову. Ярче золотых украшений сияли золотые локоны Антиопы. Лучше зарнее самых прекрасных драгоценных камней была её улыбка. По сведениям античных авторов, многих благородных эллинов покорила красавица Антиопа. Один из них, афинянин Солаэнт, не выдержав любовных мук, покончил с собой. Сердце Антиопы навсегда было отдано Тесею. Этот союз был одним из первых в истории межгосударственных браков. Правитель Афин женился на царице амазонок Произошло это во время похода Тесея в страну амазонок. Чтобы остановить нашествие древних греков, царица Антиопа согласилась отправиться с Тесеем в Афины. Но холодный политический расчёт сменили настоящие чувства, а лебви Тесея и Антиопы в древней Ладе слагали легенды. У храма богини Геи при входе в Афины до сих пор сохранился надгробный памятник Антиопе. Любовь не была чужда амазонкам, но только отважные воины могли покорить их сердца. Предания о юных девах-воительницах, обладавших невероятной силой и владевших искусством рукопашного боя, рассказывают и в Юго-Восточной Азии. Когда во втором веке китайские войска оккупировали земли вьетвов, территорию нынешнего Вьетнама, на защиту родины встала девятнадцатилетняя девушка по имени Чин. Азиатскую амазонку до сих пор почитают в народе как настоящую героиню. А в современной Индии и сегодня действуют школы традиционной женской борьбы. После серьёзного отбора сюда попадают только самые быстрые и выносливые молодые девушки. Говорят, что наивысшей степенью мастерства считается владение искусством борьбы вслепую. Как удавалось женщинам-воинам видеть завязанными глазами, заранее предугадывать действия противника. По одной из версий это умение лишь то немногое, что сохранилось до наших дней от воинского искусства древних дев-воительниц. Предания повествуют о том, что дочери древнеиндийских воинов-кшатриев ничуть не уступали своим отцам в воинской доблести. Одна из индийских легенд рассказывает о дочери владытеля древнего города Мадурай, царице Тхадатагае. Сами боги велели воспитать её как воина. Эта прекрасная амазонка умела подчинять себе даже природные стихии. Когда её отец умер, Тхадатагаи заняла его место на престоле. Она собрала армию и отправилась в победоносный поход. Соседние царства одно за другим покорялись своительнице. И только юный царь Сундаришвара не пожелал подчиниться древнеиндийской амазонке. Предание гласит, что Тхататагаи попыталась взять штурмом даже священный Кайлас. Сундаришвара вышел навстречу девушке, чтобы противостоять её натиску, но увидев сияющего юношу неземной красоты, Тхататагаи сдалась без боя. Сундаришвара велел ей возвращаться домой и готовиться к свадьбе. А о каком небесном оружии идёт речь? Древнеиндийские тексты, пураны, говорят о том, что оно всегда попадало точно в цель. Тот, кто им обладал, становился непобедимым. Получается, что в далёкой древности небесные стрелы и копья прекрасных амазонок значительно превосходили аналоги из современного оружия. Легенды описывают, как древнеиндийские амазонки с помощью мантар, известных им ведических заклинаний, использовали силу стихий: воздуха, воды, солнечного огня. Без труда они посылали на земли противников проливные дожди или нескончаемую жару. Неужели речь идёт о подобие климатического оружия, которое даже в наше время называют оружием будущего? В Индии верят, что первой женщиной, получившей небесное оружие, была Дурга, имя которой переводится как непобедимая. В её честь каждый год отмечается праздник Наваратри. Считается, что в далёкой древности именно дева-воительница спасла всю вселенную от могущественного тирана Махишасура, противостоять которому не могли ни земные цари, ни боги. Воинственная Дурга издала громкий рёв, услышав, который злобный Махишасура бросил в бой всех своих лучших полководцев. Как гласит древнеиндийская легенда, на вершине горы развернулась великая битва. И не было равных в том бою воительнице Дурги. Она одна справилась с целым полчищем врагов. Древнеиндийские амазонки удалось одержать победу. Но когда именно на земле происходили события, так подробно и красочно описанные в преданиях, установить дату до исторических войн, оставивших след в древнеиндийском эпосе, практически невозможно. Но у исследователей есть одна зацепка. Согласно сакральным текстам, Дургу почитал ещё сам царь Рама, а время его правления пришлось на конец Трета-юги, эры по ведическому летоисчислению, закончившейся больше миллиона лет назад. Неужели в далёкой древности женщины были столь могущественны? Может ли быть, что им принадлежала власть на территории всей земли? На нашей планете долгое время царил матриархат. По мнению многих учёных, этому есть вполне конкретное объяснение. Человек слишком долго привязан к матери. Формирование ребёнка в утробе женщины и его последующее взросление в отличие от большинства млекопитающих не синхронизировано со астрономическим годом нашей планеты. Ещё в XVIII веке астрономы Тициус и Баде заявили, что согласно закону геометрической прогрессии Между Марсом и Юпитером должна находиться ещё одна планета. Но куда она могла исчезнуть? В течение последних столетий в этой части Солнечной системы было открыто несколько карликовых планет. Как полагают учёные, это и есть обломки погибшего Фейтона. Планета буквально разлетелась на части в результате космической катастрофы, вызванной столкновением с гигантским астероидом. Неужели жителям Фаэтона не задолго до катастрофы удалось спастись? Может, действительно миллионы лет назад фаэтонцы переселились на землю? Мордва и морийцы, издревле населявшие земли в междуречье Оки и Волги, сохранили предание о богине-роженице, одной из имён которой Мастрова. Верховная мать была прародительницей всех богов и людей, а женские божества главенствовали в пантеоне небожителей. Ведява отвечала за стихию воды, то лаве подчинялся огонь. Вирява считалась богиней леса. К своим женским божествам мордва обращалась по всем важным житейским вопросам. Переезжая в новый дом, молодожёны брали благословение у Кудавы, покровительницы домашнего очага. Супруги просили дарования детей у богини Ведявы. Согласно обычаю, чтобы её задобрить, в воду бросали целую чашу пшёна. Важно было подойти к водоёму без лишнего шума, чтобы не спугнуть богиню Русалку. Считалось, что она сидит на берегу и расчёсывает свои длинные волосы. Подобно своим верховным божествам, мордовские женщины стояли во главе семьи и рода. Они принимали все ключевые решения. По мнению учёных, элементы женского верховенства в семейном укладе мордвы живы и по сей день. Память о продолжительной эпохе матриархата надолго сохранили даже мордовские национальные костюмы. Не только богато украшенный костюм подчёркивал особый статус женщин. Именно хозяйка рода и семьи была хранительницей всех ценных вещей в доме. Традиционно у каждой замужней мордовки был личный ларь сундук из цельного ствола липы с металлическим замком. Право проводить ритуальные обряды также принадлежало женщинам. Но почему мужчины так безропотно подчинялись женщинам? Дело в том, что столетиями закрепить матриархальные устои предкам мордвы помогала существенная разница супругов в возрасте. Жена, как правило, была старше мужа на 10-15 лет. Жизненный опыт делал её единовластной хозяйкой в доме. Мужчине оставалось лишь безоговорочно подчиняться. Под контролем женщин находилось даже, казалось бы, исконно мужское ремесло литейное производство. Литые металлические изделия из коллекции Мордовского краеведческого музея были обнаружены на месте древних поселений Мокши и Эрзя. Они относятся к началу первого тысячелетия нашей эры. Изготовленные украшения и предметы быта были скорее всего женщинами. Женщина сама решала, какой род деятельности ей выбрать. Это могло быть и людейное ремесло, и воинское искусство. Может, купцы, послы и просто любопытные путешественники из Европы и арабского востока не зря принимали за амазонок именно этих бесстрашных и сильных женщин с берегов Волги. О том, что на территории современной России в древности жили сильные и воинственные женщины, похоже, было хорошо известно и древним индийцам. Знаменитая Махабхарата повествует о том, как герой Арджуна со своими войсками отправляется далеко на север и попадает в страну амазонок. Легендарный древнеиндийский воин был очарован необыкновенной красотой царицы-воительниц Парамиты. Арджуна предложил ей стать его женой и уехать с ним в Гастинапур. В далёкую Индию северная амазонка отправилась с целым караваном богатств. В самой древней Индии рождение на земле воинственных женщин всегда связывали с таким феноменом мироустройства, как реинкарнация. Неужели амазонки унаследовали агрессивность и отвагу, стремление побеждать и властвовать из собственных прошлых жизней? Как такое возможно? Согласно древнеиндийским сказаниям, жизнь в обличии женщин-воительниц была наказанием для провинившихся воинов. возможностью искупить свой грех перед богами. Авторы древнеиндийского эпоса утверждали, что если на пороге смерти сознание мужчины заполнено размышлениями о любимой женщине и земными страстями, то в следующей жизни его душа найдёт воплощение в женском обличии. Что это вымысел или древние знания, которые пока не нашли научного подтверждения? Американский биохимик, профессор Вергинского университета Ян Стивенсон в 20 веке провёл масштабные исследования в области парапсихологии. Учёный за 40 лет изучил более 3000 случаев предполагаемой реинкарнации, случаев, когда дети подробно описывали свою предыдущую жизнь и даже называли свои прошлые имена. В ходе исследования многие рассказы удалось подтвердить. Сам же профессор Стивенсон заявил, что изучение феномена реинкарнации может помочь современной медицине понять, как устроена человеческая память, разобраться в том, как происходит развитие личности. Так и перерождение согрешивших воинов в обличье амазонок вовсе не вымысел. Просто этому тоже пока нет научного подтверждения. После того, как на нашей планете распространился патриархат, амазонки были вынуждены сложить оружие. Но до сих пор из самых затерянных уголков земли время от времени поступают известия о том, что найдено новое племя, похожее на амазонок. Якобы женщин, предпочитающих обходиться без мужчин, всё ещё можно встретить в Новой Гвинее и в Южной Америке. Амазонки очень метко стреляют из лука. У них нет лошадей, но воительницы отлично обходятся и без них. Они так быстро бегают, что кажутся неуловимыми. На территории Евразии сохранились лишь легенды о прекрасных амазонках. Но если они существовали, то куда подевались их потомки? Директор американского центра по изучению евразийских кочевников Джанин Дэвис Кимбл всю свою жизнь ищет ответ на этот вопрос. В распоряжении американки оказался уникальный ДНК-материал, полученный ещё во время археологических раскопок которые проводились в СССР на берегах Волги и на Южном Урале. Масштабное генетическое исследование, осуществлённое Дэвид Скимбл, показало, что за прошедшие столетия дочери русских амазонок расселились за тысячи километров от древних поселений своих праматерей. В Западной Монголии до сих пор сохранились традиции животноводческого хозяйства. Как и сотни лет назад, сегодня люди пасут на пастбищах стада, живут в юртах и носят одежду, напоминающую древние наряды кочевников. Правда, из лука потомки амазонок сейчас не стреляют. Белокурые волосы и веснушки, не свойственные монголоидам, по словам доктора Дэвида Кимбла, это можно рассматривать как прямой признак родства с древними амазонками, которые пришли сюда с севера. Учёные признают, что на протяжении тысячелетий амазонки жили на обширной территории современной России, от Дона и Волги до юга Уральских гор. На сегодняшний день Джанин Дэвис Кимбл обнаружила гены древних амазонок у жительниц Монголии, Казахстана, Туркменистана, Ирландии и Англии. Все они оказались потомками тех самых дева-воительниц, когда-то живших на территории современной России. На основании археологических находок и анализа ДНК учёным даже удалось создать портреты легендарных амазонок древности. Прекрасная Антиопа из древнегреческих мифов, древнеиндийская царевна от Хадатагаи, бесстрашная паленица Савишна. Все они предпочли звону мечей и воинской славе простую земную любовь. Девы-воительницы добровольно сложили оружие перед своими избранниками. Вот только слабым полам те, кто считает себя потомками древних воительниц, так и не стали. Поси день на Дону и на Волге, среди тысяч женщин можно легко узнать дочерей амазонок. Они по-прежнему покоряют любого мужчину одним только пламенным взглядом. Но в чём кроется секрет необычной богатырской силы, которой обладали славянские амазонки? На этот счёт у историка Андрея Туняева есть своя революционная версия, согласно которой много веков назад на Руси происходил своеобразный генетический отбор. У самых красивых дев и самых сильных юношей рождались особенные дети, зачатые в великий славянский праздник Солнцестояния. Считалось, что именно в этот день будущий ребёнок получает не только гены своих родителей, но и силу самого могучего бога Солнца Ярилы. Раз в год язычники устраивали грандиозный праздник летнего солнцестояния, который назывался Купало, и приходился на июнь по новому стилю месяц. Во время этого невероятного празднества самые красивые юноши и девушки находили себе идеальную пару и соединялись в любовном паруве.